Глава 13 «Ваш ужин, Ваше Высочество!» И со смешком молодой надзиратель закрыл дверь в темницу. Хаджар вновь остался наедине с темнотой. Его новой обителью стал тесный каменный мешок. Местные казиматы были рассчитаны на то, чтобы взрослый человек не мог в них ни лечь, ни встать с прямой спиной. Так что можно сказать, что Хаджару повезло. Благодаря росту ребенка он вполне комфортно здесь помещался. За проведенный тут месяц он уже успел понять. В базе данных нейросети не было сведений о том, как можно вылечить нанесенные ему повреждения. Примус уничтожил основу его развития. Чертов военачальник сжег все меридианы в его теле, и разрушил все узлы точки. Принц, хотя какой он теперь принц, Хаджар все еще мог чувствовать энергию в воздухе, но не мог ею воспользоваться. А кроме этого, Хаджар, стуча деревянными культями, которые теперь заменяли ему ноги, подполз к ведру с грязной водой. Рядом валялась буханка плесневелого хлеба. Через маленькое решетчатое отверстие у самого потолка пробивался луч света. Хаджар приподнялся над ведром и посмотрел в отражение. Раньше он считал, что ему повезло с генетикой и родителями. Он рос красивым, статным юношей. Теперь же на него смотрело лицо, покрытое струпьями и язвочками. Правое веко разбухло и практически полностью закрыла глаз. Голова была почти лысой, а дрожащие руки пахли чем-то гнилым и мускусным. Хаджар с жадностью выпил едва ли не половину ведра. Его не кормили уже почти третий день, так что и хлеб тоже был умят, несмотря ни на запах, ни на вкус. Прислонившись спиной к холодной кладке, Хаджар смотрел в сторону решетки. В луче света кружились блестящие пылинки. Дул ветер. Теперь он никуда его не звал. Герцог Вилен, граф Васля, примус, наместник Виконт. Где-то там, в мире, трубачи выдували медь, пели гимны, звенел набат. Полным ходом шла коронация нового правителя Лидуса. Вот только не было слышно восторженных восклицаний народа. Герцог Велен, граф Васля, примус, наместник, виконт. Наверное, в маленьких поселках и деревнях и даже в не очень крупных городах в этот день шли траурные процессии. Народ скорбел по погибшим королю с королевой и кидал гневные взгляды в сторону столицы. Герцог Велен, граф Васля Примус, Наместник, Виконт. Но никто из них не осмелился взять в руки оружие и поднять восстание. Не было таких глупцов, кто презрел бы марширующих по дорогам страны имперских солдат. Их сила была далеко за гранью воображения простых селян. Для них даже практикующие телесных рек уже были великими героями. Чего уж тут говорить про имперцев. Герцог Вилен, граф Васля, Примус, наместник Виконт. И все же в сердцах теплилась надежда, ходили слухи. Им мало кто верил, но все же в ночной тишине, во мгле, спрятавшись от чужих глаз и ушей, люди рассказывали сказку. Сказку о принце по имени Хаджар. Говорили, что принц ударом меча убил десять воинов что он ранил самого Примуса и Наместника и сбежал из дворца. Герцог Вилен, граф Васля, Примус, Наместник, Виконт. Говорили, что где-то в дальних горах принц тренировался, повергая самых жестоких и свирепых зверей, что он жил в уединении, набирая силу, от которой содрогнутся горы и заплачет само небо. Люди хотели верить, что уже под начинающимся гнетом примуса и империи они будут страдать не дольше девяти весен. Ведь именно столько принцу Хаджару осталось до шестнадцати лет, возраста, когда он сможет предъявить законные требования на престол. Крестьяне и купцы, воины и ремесленники, ученые и простые горожане верили, что придет час, пробьет колокол в разрушенном королевском замке. И когда пролетит этот звон над всеми полями и лесами королевства, то соберется армия и свергнет примуса. Они хотели верить в эту выдуманную сказку, хотели больше всего на свете. Но никто не знал, что принц уже месяц не видел неба. Месяц он не дышал свежим воздухом что уже больше не сражаться ему ни со зверями, ни с людьми. Они не знали, что принцу отсекли ноги ниже колена, не знали, что хаджара лишили всех возможностей и сил для развития. Но даже сейчас, сидя в темнице, обезображенным калекой, он и не думал сдаваться. Даже если пройдет десять лет, он найдет способ отсюда выбраться. Даже если придется продать душу дьяволу, он добудет лекарства. И даже если ему придется прирезать каждого имперского воина и каждого предателя в королевстве, он принесет семье покой и справедливость. В этот момент его синие глаза горели все тем же несгибаемым, почти ощутимым светом. И именно поэтому Хаджар бубнил себе под нос. герцог Вилен граф Васля, примус, наместник, виконт. Он повторял десятки имен предателей и всех тех, кого однажды настигнет его возмездие. В этом он не сомневался. И пусть само небо встанет у него на пути. Он пойдет войной и против него. Его звали Хаджаром. У него можно было отнять дом, отнять силу, разрушить его меч, отрезать ноги. Но никто и никогда не сломит его волю и его решимость. И именно в этот день в пещере, спрятанной у забытого людьми водопада, проснулся древний дракон. Закованный в цепи, лишенный возможности двигаться, он вдруг почувствовал, как с запада к нему приближается нечто. Нечто, ведомое судьбой и роком. Дракон подумал, что ему привиделось, что это лишь остатки его тысячелетнего сна. Такое с ним уже бывало десять, двадцать, пятьдесят тысяч лет назад. Но за бесчисленные века, что он был заперт в этой темнице, к нему так никто и не пришел. Не придет и в этот раз, и лишь в отражении падающей воды... Он на миг увидел два свирепых синих глаза. И сколько ты за него хочешь! Хаджар проснулся не от услышанного голоса, а от того, что этот голос был для него новым. За последний год он слышал лишь насмешки охранника. Тот приносил ему плесневелый хлеб и ведро тухлой воды. Раз в месяц когда воняло так, что уже и ему самому было неприятно, еще и помойное ведро. Тогда он щедро одаривал Хаджара болезненными пинками и тычками. Не по статусу солдата было выносить дерьмо за недопринцем, так он его называл. «Пять золотых! Пять золотых! Да ты с ума сошел, Литий!» Он надзирателя Хаджара было действительно забавное имя – Литий. Но, увы, юмор никто, кроме самого уже узника, оценить не мог. В этом мире не существовало таблицы периодических элементов. А если она и была, то в ней наверняка значились какие-то другие. «Слушай, я тебя самого знаю со вчерашнего вечера. Ты сам купил билет в наш цирк уродов. Тебя никто не заставлял. Это-то тут причем? при том, что если бы ты не оскорбил владельца, никто бы не стал ставить тебя в такое неловкое положение. цирку Родов Любой другой на месте Хаджара испугался бы подобному, но он лишь почуял запах свободы. «Я должен владельцу две золотых монеты за сломанный шатер. Кажется, солдат напился и набедокурил». Он в последнее время вообще часто пил и жаловался Хаджару на жизнь. Говорил, что его бросила жена и ушла к более сильному практикующему. Тот пробился на уровень формирования и смог добиться высокого чина в армии короля Примуса. В принципе, Хаджар был только рад несчастью своего мучителя. «Так что смотри, пять монет ты даешь мне, две я отдаю твоему начальнику» а он тебе за приведенного уродца платит премию. А она наверняка составит больше, чем пять золотых. Мы оба в прибыли. Некто мялся за дверью, тяжело переступая с ноги на ногу. Это попахивает махинацией. А ты знаешь новые законы. Мне за это руку отрубят, а тебе голову. Никто и не заметит пропажу этого уродца. Сюда уже год никто, кроме меня, не заходит. «Да кто он вообще такой?» Хаджар лишь поджимал губы. «Надо же! Теперь он стоил пять золотых монет. Раньше один лишь его правый ботинок стоил в сто раз больше. Но ему на это было плевать. Главное — выбраться отсюда». «Сын опального дворянчика!» — легко соврал солдат. «Насколько же он сильно обнаглел, что собирался продать принца!» Тот уже давно кочурился, а про этого и вовсе забыли. Ну или просто был очень глуп. «Пять монет, говоришь?» «Пять». Незнакомец еще немного помялся. «Дай сперва посмотрю на товар». «Да, пожалуйста», — легко согласился солдат. «Только постарайся не дышать. Запах там еще тот». По коридору разнеслось эхо от шагов, В тяжелом замке повернулся ключ, и хаджар зашмурился от яркого света. Раньше солдат всегда заходил без факела, а сейчас и вовсе притащил сразу две масляные лампы. Для проведшего год во тьме хаджара это было сродни тому, как если бы в темницу закатилось сразу два полуденных солнца. «Ну и вонь!» Сморщился высокий худой мужчина в заплатанном камзоле. Он выглядел весьма неброско, а шрамы на лице и ожоги на руках намекали на бурную молодость. «Демоны!» — выдохнул он, поднеся лампу к лицу Хаджара. Тот едва не завыл от боли. «А ты не обманул, Литий! Урод он еще тот! Толпа будет в восторге!» Солдат лишь хмыкнул. «По рукам?» — спросил он. Незнакомец немного помялся и хлопнул по протянутой ладони. «По рукам. Пять золотых». «Хорошо. Только погоди». Солдат вышел за дверь и вернулся уже с тяжелым черным покрывалом. «Вот, накроем его», — сказал он, бросая на плечи Хаджару. «А то он так воняет, что вся стража сбежится. Да и света давно не видел». «Или тебе нужен слепой уродец?» «Нет, слепых у нас и так хватает. А этому владелец найдет иное применение». Хаджара подняли на ноги, и тот, шатаясь, поплелся в сторону выхода. Каждый его шаг издавал металлический стук и отзывался в бедрах огненной болью. Но Хаджар терпел. Он лишь молча бубнил себе под нос имена добавив к ним еще одно — литий. Так, спустя год, он покинул не только темницу, но и дворец, и столицу, оставив за спиной место, ставшее ему домом. Он ехал в повозке, слушая своего нового надзирателя. Они спешили присоединиться к бродячему цирку уродов, куда его и продали. Хаджар почти не слушал бахвалившегося мужчину только проверял на крепость ошейник с волшебной рабской печатью и смотрел на удаляющиеся огни города. Удивительно, но это был первый раз, когда выбрался в большой мир. Раньше он совсем не так представлял себе начало его приключений. Что же его ждало теперь? Рабство и участь быть потехой для горожан? Хаджар лишь хищно улыбнулся.